Глава 32. Айви. Прошло не так много времени, и постепенно стало казаться, что жизнь вошла в нормальную колею. Ариадна снова была нашей подругой. Мы ходили на уроки, вовремя делали все домашние задания. Однако оставалось ощущение, что над нашими головами висит и не собирается уходить грозная тень. Я чувствовала ее в каждой улыбке Мюриэл. Вспоминала о ней, когда видела Эбони со свернувшимся у нее на шее черным котом, окруженную стайкой поклонниц, которым она показывает свои карточные фокусы. И всякий раз, когда проходила мимо миссис Найт, тоже вспоминала и эту тень, и то утро в директорском кабинете. А потом настал очередной понедельник, когда я шла через фойе с запиской, которую одна из преподавательниц попросила меня передать другой учительнице. Такие поручения были нередкими в нашей школе. Так вот, проходя через фойе, я увидела миссис Найт и мисс Пеппер. Они вешали на доску объявлений плакат. Миссис Найт закончила крепить его кнопками, отступила в сторону, и я прочитала. «Руквудская школа впервые празднует Хэллоуин». 31 октября на спортивной площадке. Приглашаются все. Костер, ловля яблок со связанными руками, фонарики из резных тыкв, угощения, маскарадные костюмы. По краям плакат был украшен рамочкой, состоящей из крошечных летучих мышей и сов. Я, разумеется, не смогла пройти мимо. Мисс... Остановившись, обратилась я к директрисе. Она обернулась, увидела меня и ответила. «А, это ты, Айви, здравствуй!» Я улыбнулась. «Когда люди видят нас с сестрой поодиночке, они редко могут с первого раза угадать, кто перед ними, я или Скарлетт. Миссис Найт, это удалось». «У нас будет праздник?» — спросила я, указывая на плакат. «Да?» — кивнула миссис Найт. Эту идею подала Эбони МакКлауд. До этого мы в рукводской школе никогда Хэллоуин не отмечали, но теперь я подумала, что такой праздник может еще сильнее сплотить всех нас, воодушевит и так далее. Одним словом, идея отметить Хэллоуин показалась мне очень и очень хорошей. «Да, прекрасная идея», — тусклым голосом откликнулась я. «При упоминании имени Эбони» У меня под сердцем пробежал холодок, но я решила, что не стану обращать на него внимания. В конце концов, праздник, возможно, получится веселым. И очень может быть, что именно таких праздников в нашей школе как раз и не хватает. Раньше мы со оскарлит Хэллоуин никогда не праздновали. Когда мы жили дома, в конце октября становилось уже слишком холодно для прогулок на улице. И дожди, как правило, шли не переставая. В такую погоду приятнее всего было оставаться дома, в тепле, и надеяться, что так же благоразумно поступят ведьмы, привидения и прочие персонажи Хэллоуина. Посмотрят в окно, сядут возле разожженного камина и даже носа за порог не высунут. Мисс Пеппер держала в руках еще целую пачку плакатов. Наверное, сама их и нарисовала. «Мистер МакКлауд оказал нам большую поддержку», — заметила она. Я моментально, что называется, навострила ушки и спросила. «Это отец Эбони?» «Он?» «Да», — ответила миссис Найт. «Очень интересный мужчина, очень интересный и очень щедрый, к тому же», — добавила она. «Только я не поняла, что именно имела в виду наша директриса». «Ну ладно, Айви, иди дальше по своим делам, не задерживайся». «Да, мисс», — ответила я и поспешно ушла но, проходя по школьным коридорам, не переставала размышлять над тем, что услышала от миссис Найт. «Очень щедрый. Интересно, очень интересно. Нужно ли это понимать так, что мистер МакКлауд дает школе деньги? А если так, то что это может означать и какие из этого следуют выводы?» Во время обеда я рассказала Скарлетт и Ариадни о плакате и о том, что услышала насчет отца Эбони. К сожалению, мой рассказ слышала также и Мюриел, которая, как всегда, вертелась рядом. «Праздник! Угощение! Маскарад!» восхищенно ахнула Ариадна и едва не выронила свой сэндвич. «Что бы мне такое надеть, а? Нам с Айви маскарадные костюмы нужно будет сделать. Готового мы ничего не подберем», — сказала Скарлетт, И по ее глазам я поняла, что она уже начала размышлять над этим. «А я, пожалуй, подберу. У меня много платьев», — загорелась Мюрриел. «Вечер — это не главное», — сердито посмотрела я на них. Они сразу замолчали и уставились на меня. «Вы что, самого главного не услышали?» Глубоко вздохнув, спросила я. «Миссис Найт назвала мистера маклауда интересным и щедрым». «Если он жертвует нашей школе деньги, тогда...» «Тогда это объясняет, почему все учителя так снисходительно относятся к Эбони», на лету подхватила мою мысль Ариадна. «Вы так думаете?» — нахмурилась Мюрриел. «А может быть, миссис Найт вовсе не деньги имела в виду, а что-нибудь другое?» «А Эбони? Она и так уже доказала всем, что владеет черной магией. Именно поэтому все учителя и боятся ее». Пока Мюриэл говорила все это, я внимательно наблюдала за ней. Она, как всегда, даже мысли не допускала о том, что Эбони может оказаться не настоящей колдуньей. Но так ли безоговорочно верила в это сама Мюриэл, или изо всех сил старалась сделать так, чтобы мы в это поверили? Этот вопрос пока оставался для меня без ответа. Во всяком случае... Я по-прежнему считала, что к сказанным миссис Найт словам следует отнестись очень серьезно. «А не стоит ли нам попробовать больше узнать об отце Эбони?» — предложила я. «Вдруг выяснится, что он как-то связан с тем, что происходит у нас в школе?» «Конечно», — подхватила скарлет «Очень может быть, что он тоже колдун». ведь мы колдуны, нечистая сила». Я просто не знала, то ли смеяться мне над всем этим, то ли плакать. «Не думаю, что он имеет к этому какое-то отношение», — поджала губы Мюрриел. «Его же не было здесь в то время, когда все происходило». «И что? Колдуны и на расстоянии умеют воздействовать?» Продолжала стоять на своем Скарлетт. «Думаю, нам нужно пойти на этот вечер и постараться поговорить с мистером Маклаудом, если он там будет». А конец октября Был уже близок. Ночи становились все длиннее, все темнее, а световой день, естественно, убывал. Кроны деревьев из зеленых сделались пестрыми, красными, оранжевыми, золотыми. Трава вокруг школы пожелтела, пожухла, под ногами хрустели нападавшие с дубов желуди. Скарлетт безумолку болтала о предстоящем Хэллоуине и продолжала обдумывать наши с ней маскарадные наряды. А с нарядами у нас, прямо скажем, обстояло туго. Одежда, и мы были небогаты. В общем-то, помимо школьной формы, у нас были только костюмы, которые сшила для нас в прошлом году тетя Сара, когда у нас в школе ставился балетный спектакль. Да и те мы сдали на хранение мисс Финч. Но вот на очередном уроке рисования мисс Пеппер вдруг объявила, что сегодня мы будем делать карнавальные маски из папье-маше. «У нас с тобой маски должны быть одинаковыми», мгновенно загорелась Скарлетт. «Я не против. Пусть будут одинаковыми», согласилась я, глядя на стопку бумаги, клей и краски, которые мисс Пеппер раздала на каждый стол. Как из этого можно сделать маску, я не представляла. «А какие маски будем делать? Призраков, скелетов или еще какую нибудь жуть?» Скарлетт повела взглядом вокруг и задержала его на Эбони, которая шла сейчас по классу, неся в руках две баночки с чёрной краской. «Чёрных кошек мы будем делать», — сказала моя сестра. И мы, как умели, сделали две маски чёрных кошек с заострёнными ушками, белыми усами и мандалевидными прорезями для глаз. Благодаря этим маскам довольно легко решался и вопрос с костюмами. У нас были чёрные балетные трико и чёрные юбочки. Оставалось лишь найти пару чёрных носков и набить их бумагой, чтобы получились симпатичные кошачьи хвостики. В конце урока к нам подошла Ариадна. «Смотрите, что я слепила», — сказала она, и, негромко зарычав, показала нам своё творение. Это была маска льва, очень милая, с гривой, сделанной из оранжевых ниток. «Блеск?» — улыбнулась я. Меня очень радовало, что мы помирились и восстановили дружеские отношения с Ариадной. Хотя нельзя было сказать, что все стало как прежде. Дело в том, что Ариадна по-прежнему продолжала получать замечания, и ее регулярно оставляли после уроков. Все у нее валилось из рук, все шло в кривь и в кость. На уроке пения она так фальшивила и так путала слова, что ее вообще из класса выгнали. Все, что Ариадна шила на уроках рукоделия, расползалось по швам, а ведь раньше она прекрасно шила, вышивала и вязала. На уроках рисования она постоянно проливала краски, а на уроках математики не могла решить простейшего примера. И на любом уроке, в любую минуту, могла уснуть. Каждый раз, когда мне на глаза попадалась Эбони, я невольно задавалась вопросом, продолжает ли она колдовать, продолжает ли накладывать на людей проклятие. Могу поклясться. Что всегда, когда Ариадна или Мюриел попадали в очередную неприятность, на лице Эбони появлялась мерзкая улыбочка, словно говорившая о том, что все идет по плану. Я, конечно, не могла не думать о том, что мы должны вновь начать следить за Эбони или даже каким-нибудь способом попытаться помешать ей. Но тут же вспоминала встречу с нашей мачехой в кабинете директрисы и отступалась от своих намерений. Не могла я рисковать, зная, какую цену. Все мы должны будем заплатить за свою самодеятельность. А Хэллоуин тем временем приближался. Скарлет ждала его с нетерпением, да и я тоже, честно говоря. Хотя мое радостное ожидание омрачалось немалой ложкой дегтя. Дело в том, что Хэллоуин — время, когда свой бал правят ведьмы. Именно в Хэллоуин они вылетают сквозь печные трубы на своих метлах и хрипло хохочут в ночном небе. Именно в Хэллоуин ведьмы крадут детей, которые плохо себя вели. Именно в Хэллоуин колдовские силы ведьм достигают своего максимума. Независимо от того, была у Эбони метла или нет, я не сомневалась в том, что она досконально знает все традиции Хэллоуина и все связанные с ним истории. Она неспроста подкинула Миссис Найт идею отметить в школе этот праздник. Эбони наверняка что-то планирует на Хэллоуин, и вряд ли это что-нибудь доброе и светлое. И это пугало меня больше, чем что-либо.